Предчувствия порой не обманывают. Каракан с отёрной лопаткой в руках стоит на коленях перед бетонным забором и мрачно смотрит на полуметровой глубины яму у его основания, на дне которой вода. "Ракета", рычит террорист. И "Что теперь? Ходить вдоль забора и искать, где бы ещё попробовать покопать, а вдруг снова вода проступит?" «Откуда только она берется? Все же было нормально, и вот на тебе!» Хотя, если вспомнить, было с самого начала предчувствие нехорошее, а на его фоне и мысли тревожные из-под сознания всплывали. Но он гнал их подлых прочь, не позволяя поколебать его стремление к успеху, который выражался в солидной денежной сумме с приличным количеством нолей. И планы по конвертированию этой суммы в материальные блага в течение уже немалого количества дней грели душу. Ладно, полоса чёрная, полоса белая. И таракан поднялся, глянул в одну сторону, в другую и пошёл вдоль забора влево.